Уже наверху он оглянулся, втягивая лестницу за собой, чтобы перебросить ее на другую сторону. Сушенков и агента, стоявшие рядом с ним, внимательно следили за его действиями. Перебросив лестницу, он начал спускаться и в последний момент глянул еще раз. По приказу Сушенкова трое агентов бежали куда, -то, словно намереваясь пройти на соседнюю дачу. «Или это нужно было для подстраховки?» Он спустился и пошел вглубь сада. «Почему Шунков сказал, что он не попадет с первого раза?» «И почему до сих пор бездействуют люди Ручкина?» — нервно подумал монах. «Они уже обязаны появиться». Он огляделся, пока все было тихо. Он подошел к дому, вставив отмычку, легко входную дверь. Войдя, он, подумав немного, вставил в замок одной из отмычек, чтобы с той стороны не сразу смогли открыть дверь. На втором этаже он снова заблокировал замок в комнате, чтобы никто из коридора не мог оказаться у него за спиной. Открыл чемоданчик, достав пистолет, спрятал в его в кармане куртки. Начал готовить винтовку, поглядывая в сторону веранды. Там сидело трое мужчин, но выделялся один. Пожилой мужчина лет шестидесяти. Монах его сразу узнал. Его портрет часто мелькал в газетах. Еще чаще этого человека показывали по телевизору. Он определял политику государства, входя в высший круг политиков. Монах приготовил винтовку, посмотрел в прицел, приладил микрофон. Все было в порядке. Теперь оставалось ждать сигнала. Странно, что контора Сушенкова занимается организацией убийства этого политика. И почему все-таки Сушенков попросил стрелять второй и третий раз? Подумав немного, он достал патроны. Сначала свои, потом чужие. Внимательно их рассмотрел, взвесил на ладони. Сомнений не было. Патроны из комплекта Спосланные ему винтовкой были гораздо легче. Он сыпал их в карман и зарядил винтовку своими патронами. Кто-то осторожно попытался открыть дверь внизу. Видимо, мешала отмычка. Он подошел к окну. Отсюда не было видно человека. Он подошел к двери, достав отмычку, открыл ее и вышел в коридор, держа снайперскую винтовку в руках. В этот момент замок открылся, и на пороге появился Ручкин. — Слава богу! — негромко произнес монах. — Я думал, вы опоздаете. И осекся. Следом за Ручкиным в дом вошли Сушенков и его водитель. Монах, сжимая винтовку, смотрел на всех троих, а они молча глядели на него снизу вверх. — Что это значит? — ледяным голосом спросил монах. — Зачем вы закрыли дверь? — нервно спросил Сушенков. — Вы все портили. — Как вы здесь Игнорируя его замечание, спросил монах у Ручкина, все еще не веря своим глазам. — Вы несколько отстали от жизни, — улыбнулся Сушенков. — Неужели вы считали, что сумеете нас всех обмануть? Ручкин, улыбаясь, смотрел на монаха, и тот вдруг почувствовал, как у него начинает дрожать правая рука. — Мы с самого начала полагали, что вы обязательно попытаетесь выйти на чрезвычайный канал связи, — пояснил Сушенков. — Поэтому... Мы перекрыли оба канала, и наш обычный, и чрезвычайный. Все равно все связные выходили на меня. Так у нас поставлена вся информация. Мы с самого начала знали, что вы ведете двойную игру. Посчитав, что мы делаем нечто противозаконное, вы решили сделаться спасителем Отечества. Но у вас ничего не вышло, монах. Сергей Ипполит Ручкин и вся его семья появились у вас в доме по нашей просьбе. Мы знали о всех ваших записках. Это было глупо, монах».